Голова двадцать четвертая Утром приехали Лада и Светлана, чтобы помочь мне с прической и макияжем. Зачем было тратиться на мастеров, если обе Хворостова прекрасно владели секретами женской красоты? Тем более, так было спокойнее маме. Она совсем была не в духе, бледна, улыбалась и шутила через силу. Папа тихонько убеждал ее, что ничего страшного не случится. Все это противоречило моему настроению. Несмотря на то, что тревога мама выбивала из колеи, я все равно с нетерпением ожидала, когда войду в приемный зал. Уже больше Фазиса я крутилась вокруг своего платья и мечтала его надеть. И даже если не случится чудо, семья Босгородов не обратит на меня внимания, то я вернусь к своему плану с Паула. Он надежный друг. Его семья занимает достойное положение среди Гамони. Победа на торгах будет за нами. А Хамони никогда не выбирают чистокровного человека. Я это знаю. Должна была бы уже смириться. К полудню, когда мы уже все были готовы выходить из дома, приехал Антон, чтобы присмотреть за Софией и Марией. С ним Борис, который всех нас и отвезет на бал. Лада в сопровождении моих сестриц спустилась по лестнице первой. Девчонки, не желая отпускать любимицу, повисли на ее руках с двух сторон, упираясь ногами в пол, и наперебой просили остаться с ними. Лада умела заслужить внимание малышни, но возиться с ними не слишком любила. — Эй, вы мне весь подол топчете! — строго прикрикнула она на неугомонных близнецов. «Софья, Марья, ну-ка проверьте, какие у Антона накачанные бицепсы!» — предложила Светлана, обнимая сына за плечи. Девчонки тут же переключились на парня и повисли на его руках, как на перекладинах. Я немного понаблюдала за всеми с лестничного пролета и, наконец, решилась выйти. Меня еще никто, кроме Светланы и Лады, не видел в новом платье. Волнение охватывало каждую клеточку. Когда я увидела этот наряд, другие перестали привлекать внимание. Мне так понравилось роскошное черное кружево, из которого было сшито платье, на шелковой ярко-фиолетовой подкладке, выгодно оттеняющий черный цвет, юбка в несколько слоев, корсет с вырезом-лодочкой, обрамленный кружевом с интересным орнаментом. Простота линий и элегантность, как оценила Светлана. При каждом шаге короткая пышная юбка забавно покачивалась, щекоча колени тонким кружевом. Платье было чудесным, легким, пахло новым. Ощущение, что я королевской крови, не оставляло ни на секунду. Настолько наряд был красив и богат, учитывая, что никогда и не надевала подобного. Мама и папа замерли в восторженном любовании, как только я сошла с последней ступени. Робко улыбнувшись, посмотрела на Светлану с Борисом. На их лицах сияли улыбки восхищения. «Туфли просто блеск!» Прищелкнула языком Влада, любуясь моими темно-фиолетовыми лодочками на среднем каблуке. «Ого, да у тебя, оказывается, стройные ножки!» Заметил Антон, который хоть и был занят близнецами, но глаз с меня не сводил. «Вот что значит надеть подходящее платье», — подмигнула Светлана. Моя робкая улыбка погасла. Я так и знала, что не нужно выставлять тощие ноги на показ. Как я буду выглядеть среди остальных? «Ага». Расстроенно буркнула я, теребя двумя пальцами подвеску на шее. Не знаю, о чем я думала, когда покупала это платье. Надо было взять длинное. Это мне надо было короткое покупать. С несерьезным сожалением заметила Лада и дунула мне на челку. Но ну, мы с тобой как противоположности. Короткое, длинное, брюнетка, рыжая, черное, белое. На ладе было белоснежное платье. Прямое в пол. Кружевные и рукава, и почти вся спина. Оно ей очень шло. На фоне белого крупные рыжие локоны казались огненно-красными, На веснушки еще отчетливее. Лада красивая и умная девушка. Ей прямая дорога в высшее сословие. Если ее не выберет семья Хамони, тогда я совсем не понимаю, на что они смотрят. Тебе очень идет такая укладка. Обратила внимание Светлана на мою прическу. Волосы были вытянуты утюжком, а кончики пряди у лица и челка подкручены наружу. «Куда девался наш сорванец?» Улыбнулся папа и обнял меня. Мама с грустной улыбкой вздохнула. «Девочки, вы обе как принцессы». «Да, и нас ждет третья», хихикнула Лада, имея в виду люмин. «Все любезности продолжим по дороге. Нам пора выезжать», — деловито произнес Борис и тронул Светлану за руку. «Антон, останешься за старшего», — проговорила мама и по очереди поцеловала Софью и Марию в макушку. «Будьте умницами!» «Эх, почему мне не двадцать один?» Очень драматично вздохнул Антон и клятвенно кивнул моей маме, как бы заверяя, что исполнит свой долг. Мы с Ладой хихикнули и выбежали из дома. Теперь я буду чувствовать себя неважно, призналась я, пока мы шли к аэромобилю. Дари, это просто нервы, радостно проговорила подруга и подмигнула так, будто на что-то намекала. «Ты выглядишь на 501 тысячу кредитов!» «Почему на 501?» — недоуменно спросила я. «Ну как же! Это первая высокая цена, которой могут перебить самую высокую ставку на торгах!» «Ничего не знаю об этом!» «Детали обычно рассказывает комиссия, но я тебе потом расскажу!» Ободряюще погладила Лада по спине. Такое бывает разве что за невесту Хамони, когда торгуются чистокровные. А, амбиции? Ага. Ох, Лада, как все эти детали кодекса и законов умещаются в твоей голове? Усмехнулась я. Наверное, так же, как и все эти странные формулы у тебя. И подруга смешливо изобразила руками кипение мозгов. Вот скажи мне... «Что в них интересного?» «Наверное, то же, что и в законах», — передразнила я ее и клацнула зубами у ее веснущего носа.